Глава п а я «Мам, а может завтра укрываюсь головой одеялом? Я же тебе говорила, у меня сегодня корпоратив. А завтра к обеду вернусь, и мы все привезем. Ага», – бормочу сонным голосом из своего укрытия. Полночи в ожидании сна я металась в постели и думала. Думала. Думала о вопиющей несправедливости судьбы, о бессовестности и подлости одного небезызвестного гада и многом-многом другом. Конечно, первая мысль после подслушанного разговора – это сплетни. Но откуда бы девчонкам знать мою идею, ведь кроме Зорина я о ней никому не рассказывала. Зато теперь все точно встало на свои места. Все его проявления знаков внимания – это не что иное, как хитрый и продуманный ход. Никита хочет, чтобы я, как влюбленная дурочка, снабжала его идеями, а он бы их реализовывал. за этими размышлениями я незаметно и провалилась в сон. «Аля, сегодня вечером ко мне девчата придут, а мне их угостить нечем», настаивает мама, стягивая с меня изъяло. «Девчата – это мамины подруги, а угощать она их собирает с со я своими домашними заготовками. У нас же катастрофа, добро пропадает, а в это добро вложено все». Все выходные, отпуски, пара отгулов. Молчу про воду, бензин в машину и, конечно, любовь. Я все это практически не ем. В овощных заготовках много соли, фруктовых сахара, которые я тоже стараюсь ограничивать. Выход один. Запасы нужно скормить маминым девчатам. Поэтому сегодня, в день моего отъезда, ей во что бы т ы ни стало, нужно привезти несколько баночек с дачи. Что ж. «Мама – это святое. В итоге мы управляемся за 4 часа и в полдень возвращаемся домой. Мама довольная, а я с осознанием, что никак не смогу через 30 минут появиться на месте общего сбора, разве что телепортироваться. Но этот уровень мне, к огромному сожалению, еще не доступен. Не беда, переиграем. Тем более, как оказалось, не одна такая. Андрей – водитель одной из машин, у ж е опаздывает. А это значит, что две машины поедут, как договаривались, к трём часам дня, а третья – к шести вечера. Звонить Зорину не стану, обойдётся. Отправлю сообщение с подробной инструкцией, и через минуту мой телефон оживает. Бросаю короткий взгляд на экран. Стажёр. Отключаю звук и иду собираться. Не до тебя сейчас. Ровно в назначенное время стою на месте, как, в общем-то, и все остальные. Андрей и Юлич. Оказалось, что все, кроме нас троих, уместились в двух машинах и уехали первым рейсом. Отлично. Меньше народу, больше кислороду. Вопрос аренды коттеджа на сотке взял на себя Зорин. И именно он должен был снабдить Андрея адресом и координатами точки нашего прибытия. Да, видимо, так и есть, потому что наш водитель включает навигатор, закладывает маршрут, и мы, наконец, стартуем. Настроение, прямо скажем... паршивая, но я стараюсь разогнать тоску и взбодриться. Наклоняюсь и перебираю радиоволны в попытке отыскать что-нибудь веселое и ритмичное. Спустя некоторое время сворачиваем с трассы на проселочную дорогу. Катим минут десять, пока навигатор не оповещает нас о повороте, правда, пока не очень понятно куда. Подъезжаем к небольшому поселку, перед которым действительно виднеется съезд налево в сторону поля. Андрей без опаски выворачивает руль, выполняя маневры колеса, попадая в разбитую грязную колею, вязнут. Да т о ч о «Своюж, приехали!» – ругается наш голеводитель, буксуя на месте. Мы не теряем надежды выбраться самостоятельно, толкаем, раскачивая машину, подкладываем под колеса палки. Но колеса новенького кроссовера лишь прокручиваются, утопая все глубже и обдавая нас густыми коричневыми комьями грязи. И как итог, машина садится на днище. Андрей звонит кому-то, эмоционально объясняет сложившуюся ситуацию и место нашего нахождения, при этом бурно жестикулируя свободной рукой. «Сейчас приедет подмога», – сообщает наш водитель, закончив разговор. Уставшие и злые принимаемся ждать помощи. И она появляется буквально через 10 минут. Зорин собственной персоной. Юлич остается в теплом салоне, а мы с Андреем выходим навстречу Никите, серьезному, взволнованному и чистому, в отличие от нас. Пока мужчины осматривают место происшествия, в моей голове возникает сумасбродная идея. Подхожу к машине Зорина, открываю заднюю дверь и незаметно ныряю внутрь. Оглядываюсь, как я и думала, салон действительно чист, будто Зорин только что выехал из мойки. Злорадно улыбаясь и широко раскинув руки, вольготно устраиваясь на середине сиденья, удобно располагая свои верхние конечности на мягкой спинке. «Сижу, сижу. Этого гада все нет и нет. Тоскливо вздыхаю. Что ж, Зорин, ты меня вынуждаешь на большее. Ласково провожу руками по мягкой бежевой коже сидений. И именно...» В этот момент возвращается Никита. Не замечая меня, усаживается за руль, а я как мышка. Не издаю ни звука, сижу, не шелохнувшись. Мужчина мягко поворачивает ключ в замке зажигания, спуская двигатель, уверенно включает заднюю передачу и, обнимая одной рукой соседнее с и д е н ь е разворачивается назад, по-видимому, чтобы обеспечить себе более полный задний обзор. Взгляд Зорина упирается в меня. Брови в удивление приподнимаются. И я уже, кажется, жалею о своем легкомысленном поступке, который может иметь вполне серьезные последствия. Все же беспринципный человек, способный на подлость. Опасный человек. Зоря накидывает меня с ног до головы быстрым взглядом и затем переводит его на оставшиеся после моих ладоней грязные земляные следы. Всего на миг на его лице возникает брезгливая гримаса. Но уже в следующее мгновение мужчина прищуривается, а я не успеваю убрать с лица довольное выражение, которое он моментально ловит. Усмехаясь, качает головой, после чего отводит свой внимательный взгляд мне за спину и, оценив обстановку, молча продолжает свой маневр. «Мне даже обидно. Где глубокое возмущение и, что у ж говорить, справедливый гнев? Где истошные вопли, хоть какие-то эмоции?» Вот же, одним словом, гад. Пока я, вот-вот готовая лопнуть от досады, продолжаю дуться, Зорин вытаскивает машину Андрея, и мы, наконец, добираемся до места отдыха. Резво выбираюсь на свежий прохладный воздух, наполненный манящим запахом шашлыка, и направляюсь к кроссоверу. Достаем с Юличем из багажника свои рюкзаки и двигаемся в сторону арендованного двухэтажного деревянного дома, расположенного на берегу реки. Конечно, в начале марта все смотрится не так живописно, как летом или осенью, но, тем не менее, здесь очень привлекательно. Зайдя в дом, сразу попадаем в светлое большое помещение, в котором за длинным громоздким деревянным столом уже вовсю веселятся наши коллеги. На ходу, выкрикивая приветствие, прошмыгиваем мимо. Сейчас желание одно – помыться и переодеться.